Райан Уэст Четыре дня прошло с того момента, как в мою жизнь ворвалась Элен Лонтар. Ударом молнии, резко, неотвратимо сжигая всё на своём пути, она расколола что-то внутри меня, свела с ума, как в тех старых легендах, где русалки губили моряков одним лишь взглядом. Элен не оставила мне ни малейшего выбора, даже крошечной возможности удержаться и остаться в стороне. Теперь... Все во мне рвется защищать ее и присвоить себе. Даже если предстоит переступить через все свои принципы. Даже если это погубит мою карьеру. Даже если придется противостоять Эрику, ее отцу. Сердце требует ее. Только ее одну. Ее одну навсегда. И с этим необходимо что-то решать. Я стряхнул с пальцев вездесущий песок, сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. В нескольких шагах от меня Элен заканчивала укреплять щит над последним из созданных ей сегодня источников воды. Начившийся закат окрашивал её фигуру в золотые оттенки, а ветер играл со светлыми волосами. От одного этого зрелища у меня перехватывало дыхание. Каждая клетка моего тела безудержно рвалась к ней, и это лишало разума. «Я закончила», — сказала элен подходя ко мне. «Нет, так больше нельзя». Элен мой голос прозвучал хрипло, но твердо, как стали. «Нам нужно поговорить». Она сделала шаг назад, словно чего-то испугалась. Песок хрустнул под ее ногами, и этот звук резанул по нервам. Но в следующее мгновение Элен взяла свои эмоции под контроль. Выпрямилась, расправила плечи, будто готовилась к битве. О чем? Ее руки скрестились на груди в защитном жесте. О том, что я больше не могу. О том, что ты сводишь меня с ума. О том, что я готов на все. О том, что происходит между нами. Я провел рукой по присыпанным песком волосам, пытаясь собраться с мыслями. Мы не можем продолжать в том же духе. Вы правы, Нар Райан. Я стиснул зубы. Опять это её строгая вы и уважительная Нар. Это будет сложнее, чем я думал. Элен отгораживалась формальностями, как щитом, хотя между нами полыхали искры притяжения, способные испалить все границы. Никто не должен считать нас парой, если это не так. Продолжила она, избегая моего взгляда. «Это непрофессионально. Вы руководитель моей практики, я нет». «Я не об этом». Я больше не мог терпеть эту ложь, шагнул вперёд, сократив расстояние между нами до минимального. Мои пальцы сами потянулись к её лицу, коснулись щеки. Кожа под ними оказалась горячей и безумно нежной. «Элен, мои слова вырывались с трудом, будто сквозь зубы». Так сложно было сейчас подобрать правильные, чтобы ни в коем случае ничего не разрушить. Когда я защищал тебя от гнева твоего отца, когда предложил не развенчивать слухи о наших отношениях, считая, что нам обоим это выгодно, я был искренен в своих намерениях. Но тогда я сжал ее плечи, чувствуя, как она дрожит. Тогда я еще и сам не понимал, что это вовсе не игра Эллен. И больше притворяться я не хочу. Мои слова повисли в воздухе между нами, тяжелые и значимые, как предгрозовая тишина. Элен замерла, будто боясь пошевелиться, боясь спугнуть этот момент, в котором остались лишь мы. Наше едва слышное дыхание далекий шепот пустынного ветра. «Вы хотите сказать? Прекрати мне выкать!» Я наклонился ближе, не в силах сопротивляться близости к ней. Иначе я сорвусь и поцелую тебя прямо сейчас. Мне и так этого хочется отдать тьмы в глазах. Только дай вот повод, — предупредил я, погладив ее щеку. Элен резко выдохнула, пронзила меня синими. Словно безбрежное море глазами вцепилась пальцами в мои запястья, но явно не с целью оттолкнуть, а скорее удержаться. Она явно не ожидала от меня такой эмоциональной вспышки. Эти дни я старательно вел себя сдержанно, хотя внутри бушевала неукротимая буря. «Элен, не молчи», — попросил я, приглаживая ее спутанные волосы. «Мы оба знаем, что между нами. Нет смысла это отрицать. Да, будут проблемы, прежде всего с твоим отцом, который не принимает наши отношения». И это было действительно так. То, что Эрик думает обо мне, когда нас с его дочерью застали полураздетыми на берегу моря, я услышал следующим же утром. Поругались, конечно. Наговорили друг другу резкости. Я не привык, что кто-то вмешивается в мои личные дела. Эрик, который каждый вечер связывался с Элен, переживает за дочь, старательно избегающую говорить с ним обо мне. Чего еще следовало ожидать? Но все это решаемо. Я разберусь. «Меня интересует только одно». Я прижала ладонь Элен к своей груди, чтобы она почувствовала, как неистово бьется сердце. «Хочешь ли ты того же, что и я? быть вместе навсегда!» Я... Мира замер на грани, и я ждал ее ответа, не дыша. «Нарайан! Нарайлен! Вы здесь?» Голос разорвал момент, как удар кинжала. «Не сейчас. Только не сейчас». Я резко развернулся, заслонив Элен с собой. В голосе пустынника юноши лет пятнадцати, звавшего нас, звучала тревога. «Что?» — коротко спросил я. «В пяти километрах от орлата выбрались пустынные змеи, и их с полсотни расползаются». Он говорил прерывисто, и страх в словах пустынника был оправдан. Эти монстры выстреливали ядом на десятки метров, вытягивались ввысь на двадцать, а их чешую не брал ни один металл. «Пустынники с таким количеством змей вряд ли справятся». «Понял. Точные координаты есть? Скидывайте». Я щелкнул Полиару, принимая данные и прикидывая, как быстро смогу добраться до нужной точки. «Я с тобой», — резко сказала элен. Я замер, резко вскинул голову, смотря на решительную и упрямую, явно перенявшую эти черты характера от Эрика девушку. «Если соедини мою воду и твои молнии, знаю». Вода станет проводником, разнеся электрический заряд далеко за пределы удара. Но дело было не в тактике. Ед. Всего одна капля. Один промах и... Воображение тут же услужливо подкинуло картину. Смертельный поток, летящий в сторону Элен. И ничего, что она одаренная с мгновенной регенерацией и сильным даром, а значит, выживет. Всё во мне кричало, требовало спрятать её подальше от змей, от пустыни, даже от меня самого. Это же просто смешно. Не могу же я запретить Элен быть тем, кем она является, одарённой с третьим уровнем дара, готовой защищать мир, смелой и отважной девушкой, покорившей моё сердце. Хорошо, идём. Лишь одно небо знало, чего мне стоило произнести это ровным голосом. Но в следующее мгновение, когда пальцы Элен вдруг сжали, мою ладонь и не отпустили. В одном этом жесте для меня заключалось уже всё.